«Знаешь, что бы я сейчас съел?» — шепчу я на ухо Звеве, склонившейся надо мной. Она смотрит на меня так, как посмотрела бы на сына. «Пап, прекрати!» — говорит она. «Немножко соровялиной, ветчины!» — продолжаю я. Среди самой разной еды, которая только могла бы прийти мне в голову, я выбрал именно ветчину. Чем больше стареешь, тем больше теряешь интерес к сладкому во всех областях. Мне было бы так приятно, если бы ты принесла мне упаковочку ветчины, такой, знаешь, нарезанной, тоненько-тоненько, которая так и тает во рту. Мой рот наполняется слюной. Вот уже несколько дней, как я не питаюсь ничем, кроме жидкого супчика. Данта, Лео и Рассана смеются. Звева начинает сердиться. «Не помню, говорил ли я уже, что у моей дочери нет чувства юмора. Это Марино вырвал меня из лап смерти. Просто невероятно. Но он поднялся ко мне, уже взяв с собой ключи от моей квартиры. И когда увидел, что я не открываю, то вошел. Всем, кто просил у него объяснения... Он ответил, что ему представлялось очевидным, что надо захватить с собой ключи на случай, если окажется, что я задремал на диване. Он спас мне жизнь, хотя не совсем до конца. Как я позже узнал, когда меня привезли в больницу, я был скорее на том, а не на этом свете, и целых три дня меня должны были продержать в реанимации. Теперь мне уже получше. Но если я хочу повалять дурака на этом свете еще несколько лет, то должен сделать операцию. Через десять минут за мной придут и отвезут меня в операционную. Потом вскроют мне грудную клетку и попытаются починить мое больное сердце. Смешно представить. Совершенно незнакомые мне люди бьются из кожи вон обливаются потом, кричат, ругаются, чтобы спасти мою шкуру, в то время как я лежу себе и сплю, так, будто мне нет до этого никакого дела. Это один из тех редких случаев, когда человек доверяет собственную жизнь рукам своего ближнего. Как правило, мы всегда думаем, что умеем все делать лучше других. В любом случае, я не слишком боюсь». Может, потому, что у меня была возможность убедиться, что умирать в действительности — это все равно, что быть сильно выпивши. У тебя никак не получается держать глаза открытыми. Ничего больше. — Когда ты вернешься домой, тебя будет ждать твоя упаковочка ветчины, — восклицает Звева с блестящими от слез глазами. — Не плачь, девочка моя. Я вовсе не уверен, что меня так уж ждут там наверху. Я ведь отвратительный сосед. Когда я произношу слово «сосед», я сразу вспоминаю об Эмме. Надеюсь, для нее я не был плохим соседом. Как бы я хотел спросить это у нее? Может, тогда мне удалось бы проглотить этот кусок гудрона, который я чувствую в горле с той самой мерзкой ночи. Врачи говорят, что это из-за интубации, но я знаю, что это не так». «Это чувство вины, которое мне так и не удается переварить, и оно поднимается наверх, вставая поперек горла. Я сделал все, что мог, Эмма. Надеюсь, что ты это поняла». «Как у тебя получается всегда сохранять хладнокровие и все сводить к шутке даже в такой момент?» — удивляется Звева. «Иногда мне хочется больше быть на тебя похожей. Я же взяла от тебя только твои недостатки». Но человеку надо постареть, чтобы начать смеяться над жизнью. В моем возрасте ты, наконец, научишься мило улыбаться. Наверное, таким образом я отгоняю от себя страх выйти из операционной вперед ногами. Но мне кажется, что я просто не в состоянии перестать шутить. Есть два способа переносить жизненные тяготы с отчаянием или с иронией. И ни тот, ни другой не изменит выпавший нам расклад. Результат матча в конечном итоге будет зависеть не от нас. Но то, как мы проведем последние пять минут добавочного времени... Да, дурак! — восклицает Звева и легонько хлопает меня по руке. Тут вмешивается Рассана. По правде говоря, он просто терпеть не может, когда не он в центре внимания. Это такой старикашечка, который очень-очень себя любит. Теперь уже улыбаюсь я. Если я выкарабкаюсь, то должен поставить себе целью убедить Рассану выйти на пенсию и заниматься только мной. Полагаю, что это будет стоить мне немалых усилий, но, по крайней мере, она не даст мне скучать. Данто рассказал мне что она два дня стояла, не сходя с места, под дверью реанимации и молилась. Марин уже не смог доползти до больницы, но зато звонил каждый час и плакал, как ребенок, едва заслышав чей-нибудь голос в трубке. Всегдашнее старое доброе сердце из стали. Мой сын присаживается ко мне на краешек постели. Мне бы хотелось попросить его отодвинуться подальше, От его парфюма меня тошнит. Однако, черт побери, я столько сил положил, чтобы сблизиться с ним, и не могу испортить все прямо сейчас. Слушай, я знаю, что сейчас не время об этом говорить, но после операции мы должны что-нибудь решить. Или ты переезжаешь ко мне, или к Звеве. Один ты больше находиться не можешь. О, Боже, только не к Звеве. Но и переезд к моему сыну не представляется мне такой уж хорошей идеей. Я даже не осмеливаюсь вообразить себе картину, как они со своим художником в халатике сидят на диване и держатся за ручки. Мне стоило бы сказать ему правду, но его мягкость по отношению ко мне мешает мне сопротивляться. Данте, в отличие от своей сестры, знает, как со мной обращаться. Поэтому я киваю. Спорить сейчас я не в состоянии. Всему своя очередь. Сначала я должен подумать о том, чтобы спасти свою шкуру, а потом хорошенько взвешу, с которым из детей испортить себе то, что осталось от назначенных дней. На самом деле есть еще одна возможность — остаться дома, пригласив жить сиделку. Лучше бы, конечно, не очень старую. Но и этого я не могу сказать. Рядом со мной рассана. И эта шутка мне не кажется очень уж милой. И потом у меня есть небольшое предчувствие, что если сегодня я выкарабкаюсь, то мне придется попрощаться с тем моим старым дружком внизу. Без волшебной таблетки ему останется только уйти на пенсию. Это, наверное, должно быть нормально в моем возрасте. Но, однако, для меня это не так. Грустно думать, что друг, к которому ты так привязан и который никогда тебя не предавал... Вдруг берет и прощается с тобой. Вот досада. Нечего сказать. Тогда уж заберите еще и мои глаза. Так мне хотя бы не придется видеть это зрелище, с которым я к тому же не буду знать, что и делать. Входят два санитара. Пора выдвигаться. Теперь, кажется, даже Данта взволнован. Звева отвернулась, пряча от меня лицо. «Эй, ребят, я ведь еще не умер», — успеваю я сказать, — прежде чем Данте обнимает меня. Я не создан для раздирающих сцен. Если уж мне суждено умереть, было бы лучше сделать это в моей гостиной, в то время как Вильзевул лизал мне щеку. Так у меня, по крайней мере, не хватило бы времени, чтобы растрогаться. Один из двоих санитаров ставит мне капельницу с каким-то лекарством, а потом снимает крепление с кровати и везет меня из палаты наружу, в коридор. Свет неоновых ламп на потолке сопровождает меня вдоль всего пути. Надо бы закрыть глаза. Здесь нет ничего хорошего, на что стоило бы смотреть. Только вот если я совсем скоро умру, я не хочу бросаться возможностью запечатлеть на своих зрачках последние предметы этого мира. Пусть даже это будет холодный свет тусклых неоновых ламп. Первым человеком, которого я увидел, очнувшись после инфаркта, был мой внук, гладивший меня по немногим оставшимся у меня волосам. Я уже был издерган, ничего не помнил и хотел только уйти домой. Не люблю больницы. И одна мысль о том, что мне придется остаться здесь неизвестно насколько, приводила меня в уныние. Однако потом пришла сеньора Филомена, чтобы поменять мне капельницу, И мир вокруг меня снова заиграл яркими красками. Эта медсестра лет пятидесяти с пышными формами, загорелой кожей, волосами цвета вороного крыла, обильным макияжем, накачанными силиконом губами и двумя просто космическими сиськами». В Нью-Йорке же есть та статуя, символизирующая свободу. Так вот, мы благодаря сеньоре Филомене можем ответить на это статуей, символизирующей вульгарность. Достаточно того, чтобы она была на меня похожа. Однако на самом деле медсестра меня очень взбодрила. Мне нравятся такие грубоватые женщины с щедрой плотью. На следующий день я подозвал ее и попросил поправить мне подушки» а потом сидел с дурацкой блаженной физиономией и с наслаждением любовался ее сиськами буквально в нескольких сантиметрах от моего носа, в то время как она хлопотала вокруг меня, чтобы я остался доволен. Под конец она улыбнулась мне и заметила. «Ну уж вы и шутник, сеньор, даже здесь вам нравится шутить». «Да, мне нравится шутить». Не принимать жизнь всерьез. Мне нравятся красивые женщины и большие сиськи. Однако мне нравятся и многие другие вещи. Мне нравится запах готовящейся еды, который доносится из открытого окна. Или занавеска, слегка раздувающаяся летом от ветра. Мне нравятся собаки, склоняющие, когда слушают тебя голову набок. Или дом, сияющий свежей краской. Мне нравится, когда на тумбочке у кровати меня ждет книжка. Мне нравятся банки с джемом и желтый свет фонарей. Мне нравится трогать пальцем свежее мясо и рыбу. Мне нравится звук, когда откупоривают бутылку. Мне нравится, как красное вино в бокале медленно стекает по стеклу. Мне нравится старый выщербленный графинчик. Мне нравятся знакомые места и запах прачечных. Мне нравится леска с поплавком и мясник, размеренными движениями рубящий мясо. Мне нравятся зардевшиеся щеки, извинящие от волнения голос. Мы в лифте. Один из санитаров вталкивает меня, другой нажимает на кнопку. Здесь тоже такой же белый стерильный свет». Я чувствую тревогу, рождающуюся где-то в кишках и разрастающуюся в груди. Закрыв глаза, я возвращаюсь к своему списку. Мне нравится, как пахнут младенцы, и звуки фортепиано вдалеке. Мне нравится хруст гравия под ногами и дороги, ручейками разбегающиеся по полям. Мне нравится Везувий. Когда я вижу его, то понимаю, что я дома. Мне нравится погружать ступни поглубже в песок. Мне нравится футбол днем по воскресеньям, запах нового мыла, запотевшие стекла в холодные дни. Мне нравится, когда женщина говорит тебе «люблю» глазами. Мне нравится, как лопаются каштаны на углях. Мне нравится тишина летних вечеров и шум ночного прибоя. Мне нравится птичий щебет за окном, вода, омывающая ноги, и кора старой оливы под подушечками пальцев. Мне нравится запах дыма печных труб, когда я гуляю по мощенным булыжником улочкам в горной деревне. Мне нравится паста домашнего приготовления и надписи на стенах. Мне нравится запах навоза на мокром поле. Мне нравятся половники, сделанные из дерева. Мне нравится кактус, умеющий приспосабливаться, и журчание невидимого ручья. Мне нравятся кулечки мелкой жареной рыбешки. Их продают напротив галереи Данте. Мне нравится запах женских волос. Впереди еще один коридор. Мне кажется, что мы никогда не приедем». Эти двое, что рядом со мной, здороваются с коллегами, болтают, шутят. Для них я — лишь очередное тело, которое нужно отвезти на бойню. Обычная рутина, ничего больше. Когда ты каждый день видишь рядом с собой смерть, очень скоро она вызывает зевоту. Двери открываются. Вот мы и приехали. Мне нравится ворчание кофеварки на огне. Камни, отшлифованные морем, и звон столовых приборов в ресторане. Мне нравится кот, неуловимо просачивающийся между автомобилями, и скрип старой мебели. Мне нравится приветственный возглас издалека и любопытный взгляд туриста, осматривающего мой город. Мне нравятся улицы, обсаженные деревьями. Мне нравится запах тех прежних колбасных лавок, которых больше не существует. Мне нравятся уличные музыканты. Мне нравится цвет помидоров и запах крема на коже. Мне нравятся летние послеполуденные часы, наполненные стрекотом кузнечиков. Мне нравится вытаскивать макаронину из кипящей воды и пробовать ее на зуб. Мне нравится запах рыбы от старой проржавевшей рыбачьей лодки и луна, оставляющая на воде дорожку, чтобы можно было добраться к ней. Мне нравятся фотографии, позволяющие путешествовать во времени. Мне нравится скрип деревянных половиц. Мне нравится несовершенство. Мне нравится развалившийся сарай посреди пшеничного поля. Мне нравится смотреть сверху на пляж, густо усеянный тысячами разноцветных зонтиков. Мне нравятся старые песни, от которых у тебя перехватывает дыхание. Мне нравится краб, удирающий в расщелину скалы. Мне нравятся футбольные ворота, нарисованные на голой стене. Мне нравится чувствовать руку женщины на моем затылке. Двое санитаров хватают простыню за края, поднимая меня в воздух. Мгновение спустя я уже на операционном столе. Сердце начинает колотиться сильнее. Я пытаюсь расслабиться и не думать о том, что будет происходить всего через несколько минут. Появляются двое врачей. У одного в руках папка, другой берет меня за запястье, щупая пульс. Я снова закрываю глаза. Не хочу ничего больше видеть, хочу только воображать. Мне нравятся птицы, прячущиеся под карнизом, пережидая, пока пройдет дождь. Мне нравится спящий город и нравится видеть детскую лопатку с ведерком на песке. Мне нравится улитка, энергично ползущая куда-то в укрытие. Мне нравится треньканье велосипедного звонка. Мне нравятся ящерицы, неподвижно замирающие вместо того, чтобы пытаться убежать. Мне нравятся поклонные кресты на вершинах гор. Мне нравится белизна домиков на море и старые дворы с развешенным на просушку бельем. Мне нравится, когда меня посещает какое-нибудь воспоминание. Мне нравится ветер, сметающий препятствия на своем пути и зрелые плоды, падающие с ветвей. Мне нравятся муравьи, пьющие из капли росы. Мне нравятся спортивные площадки на городских окраинах. Мне нравятся улицы, ведущие к морю. Мне нравится летом бродить босиком. Мне нравятся лица со следами, оставленными на них жизнью. Мне нравится маленькая фигурка человека, работающего в полях вдалеке. Мне нравится тот, кто любит чужого ребенка. Доктор в маске по самые глаза слегка хлопает меня по щеке и затем спрашивает. «Сеньор Анонциата, все в порядке?» «Вы собираетесь взрезать меня, как арбуз? Я не знаю, переживу ли я операцию, и ты спрашиваешь, все ли в порядке?» Я молча киваю, чтобы не выругаться, и в этот момент чувствую, как кто-то шурует иголкой, вставленной мне в вену, а затем ощущаю холод металла на запястьях и лодыжках. Сильно пахнет спиртом, а мне не нравится запах спирта. Зато мне нравится запах лимона, надолго остающийся на пальцах, и запах черной земли, скапливающейся под ногтями. Мне нравится смолистый дух сосен и аромат свежевыстиранного белья. Мне нравится, как град барабанит по стеклам, и нравится прочность туфа, вселяющая уверенность». Мне нравится аромат кофе, исчезающий постепенно, и аромат горячего шоколада, появляющийся не сразу. Мне нравятся деревянные балки под потолком, крошки хлеба и вещи, которыми никто больше не пользуется. Мне нравится сталкиваться взглядом с незнакомкой. Мне нравятся уверенные движения пицца объятия людей в радостные моменты, и ручка новорожденного, хватающая пустоту. Мне нравится плющ, карабкающийся по фасаду здания. Мне нравится рыба, подхватывающая крошку на поверхности воды и тут же исчезающая в глубине. Мне нравится тот, кто читает на автобусной остановке. Мне нравится тот, кто не строит больших планов и кто умеет быть один. Мне нравится летняя кухня на свежем воздухе. Мне нравится запах пота после долгой пробежки. Мне нравится тот, кто видит стакан всегда наполовину полным. Мне нравятся седые волосы и металлические весы, которые когда-то использовали продавцы фруктов. Мне нравится дом, встречающий тебя ароматами готовящейся еды. Мне нравится звонкий, чмокающий звук поцелуя. Мне нравится тот, кто любит... Первым. Остаются гореть только несколько ламп. Доктор склоняется над моим лицом и ободряющим голосом произносит: Сеньор анунсато, сейчас вы заснете и проснетесь уже в своей палате, когда мы закончим. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Я даже не поднимаю веки. Я проснусь в своей палате, или же не проснусь вовсе. Есть легкая разница. Мне нравится, как светится небо, когда уже не видно солнца. Мне нравится трава, преодолевающая асфальт. Мне нравится лукавая ухмылка Дауна. Мне нравится тот, кто не хранит долго зла. Мне нравится кавардак в лавочке букиниста. Мне нравится мгновение перед первым поцелуем. Мне нравится разглядывать дома в незнакомом городе. Мне нравится достоинство сына, когда он поддерживает старую мать, идущую за гробом. Мне нравится женщина, которая любит поесть. Мне нравится читать книжку, сидя в тени. Мне нравится геккон, который смотрит вдаль, сидя у своей лампочки. Мне нравится тот, кто находит силы верить во что-нибудь всем своим существом. Мне нравятся ласточкины гнезда. Мне нравится тот, кто все еще восхищается при виде звезд. Мне нравится запах летних костров и парапеты с парочками, чья любовь не продлится дальше конца лета. Мне нравится молодежь, целующаяся на лавочках и просто не после ночи любви. Мне нравится глухой звук жужжащего вентилятора. Мне нравится представлять себе лицо женщины, которую я вижу со спины. Мне нравятся скатки сена на полях вдоль дорог. Мне нравится тот, кто умеет просить прощения. Мне нравится тот, кто еще не понял, как разобраться со всем, что есть на этой земле. Мне нравится улыбка моих детей. Мне нравится тот, кто умеет любить себя. Больше мне ничего не приходит в голову. Наверное, анестезия уже начала действовать. Лучше... Заснуть свой список я продолжу позже. А, нет, у меня есть еще одно последнее. Мне нравится. Мне нравится тот, кто каждый день борется, чтобы быть счастливым. Конец книги. Текст читал Роман Волков.